Глава 12 На походе. Неделю ж пять прошло с тех пор, как воеводы московские в поход на Казань выступили. Вот и зима в половине, 13 января настала, а гонцов от них нет. Иван Васильевич стал нетерпеливее и тревожней ждать вестей из черемиса от князя Семена Романовича Стародубского. Как-то у матери своей, княгини Марьи Ярославны, за завтраком молвил он брату Юрию, Без тебя, Юрюшка, воевода наши мало борзости кажут. Скорометливости воинской у них не хватает. «Вельми уж ты прытак, Иванушка, — заметила старая княгиня. — Сам ведаешь, как бездорожно там, в лесных дебрях. Да и зима-то ныне, вельми южно и студено». Истинно, сия, — матушка, — заметил Юрий, — все же мыслю яс, будь Федор Васильевич Басенок, али Касим Царевич прытче, дела-то пошли бы. Уметь надо бы на воям силы прибавить». На Николаевич от Галича пошел князь-то Семен Романович. А вон, вижу, в окно перебила его Марья Ярославна. Вестник на двор пригнал. К хоромам его Ефим Гефремич ведет. Глянь, сыночек. Князь Юрий поспешно подошел к окну. — Верно, вестник, — сказал он. — Только мы не русский, а татарин. «Ордынский — Ордынский? — спросила княгиня с тревогой. — Нет, разглядывая гонца, продолжал Юрий по обличию, будто из наших татар. А все же неведом мне. «Не откосимо ли?» — заволновался Иван Васильевич. Прошло несколько времени. В трапезную торопливо вошел дворецкий Данила Константинович. «Вестник, государь и государыня, от Даниар-царевича. Как прикажете?» «Можно, государыня, в твои покои позвать?» — спросил Иван Васильевич. «Веди сюда, Данилушка, веди», — молвила старая княгиня. Иван Васильевич, взглянув на сидящего за столом сына, тихо сказал брату «Молодше Ванюшеньки моего, Юрий, мы с тобой были, когда впервой Касима в Ярославле встретили». Он замолчал, видя прошлое, словно вчера оно было. Обрадовался тогда царевичу слепой отец, говорил с ним по-татарски, и слезы текли у него по щекам. Слезы были на глазах и у царевичей. «Помнишь, Юрий?» — снова обратился великий князь к брату. «Как похож был тогда Касим на Юшку драницу Отворилась дверь, и вестник татарин полниц перед государями, касаясь пола своим подбородком. Живите тьму лет, государь и государыня, заговорил он довольно чисто по-русски. Встань, мол,вил Иван Васильевич, сказывай, слушаю и повинуюсь, проговорил вестник почтительно и, встав перед государем, продолжал Царевич Даниар, да будет к нему милостив Аллах, повествует. Целую руку твою, государь мой, да пошлет Господь тебе многие лета. Сердце мое в тоске и душа моя в печали. Умер отец мой, царевич Касим, да возьмет его Аллах многомилостивый в сады Джанят. Примечание. В райские сады. Конец. примечания. Иван Васильевич в горести закрыл лицо руками. Успокоившись, он набожно перекрестился. Хоши татарин он был а много добра христианам на Руси содеял, — сказал он с волнением, и снова крестясь добавил, — Помилуй его, Господи, прости его заблуждение. Повернувшись лицом к вестнику, государь сказал, — Повестуй царевичу, скорблю я о верном друге моем Касиме. Тобиаш, Даниар, жалую в Касима, служи нам честно, как отец твой. Недели через две после смерти Касима-царевича Прибыли и от князя Семена Романовича Стародубского первые гонцы. Воевода Стародубский доводил до государя, что рать его в самое крещение пришла в землю черемисскую и много зла учинила земле той. Множество людей убили, а иных в плен увели. Много сожгли сел и деревень, скот весь забрали, коней и всякую животину. Что же взять не могли, на мясо перерезали. Так с имуществом поступали, что могли брали, Остальное жгли испустошили, так закончили вестники всю землю Черемисскую до Казани, не дойдя токма на един день пути. Пришли вести и от Мурома, и от Новгорода Нижнего, что русские воины и вольные дружины, идя вдоль Волги, повоевали по обе стороны реки все земли Казанские. Рад был этим вестям великий князь и сказал дьяку своему курицыну Бить татар -то, надо и зорить еще более не давать им отдыху, дабы не могли оправиться. Юрий Васильевич а всем сам знает и меры принимает. Ты ж, Федор Васильевич, со всеми удельными сносить, пусть народ поднимают на вольные дружины, где сопредельно с Казанью-то. Зорят пусть что могут и жгут, а купцов казанских грабят и бьют на всех путях. Иван Васильевич ходил по покою своему крупным шагом, как обычно, когда волновался. «Казан», — продолжал он, — «по ихнему котел, значит». Пусть кипит весь, а казанцы в нем варятся. Мы ж пока кипенье бурлит, новую рать посильнее против них соберем. Я сам всей сей рате великой с полками поеду. — А нужно ли тебе, государь самому идти? — возразил дьяк Курицын. — Сам ты верно говоришь, что государю подобает более государствовать, а не наконец скакать. Видеть все с высоты своей и только мы повелевать боярами, воеводами и дьяками что надобно им творить. «Верно, Федор Васильевич», — усмехаясь, перебил его государь. «Но бывает, что надобно и самому государю лик свой перед воями показать. В некоторых случаях и ратное дело в государствование входит. А по что, сам чай разумеешь?» Иван Васильевич опять молча стал ходить вдоль покоя своего, и вдруг, обернувшись к диаку, заговорил оживленно Землю всю русскую против Казани поднять надобно, на. сирот и черных людей поднять наигладно. Ток мы бы еще Новгород великий сломить, да Ганзу немецкую и князя Тверского к рукам прибрать, а там и большую орду скинем. Примечание Ганза — торговый и политический союз северонемецких городов xiv 17 веков. Конец примечания. Иван Васильевич подошел к окну и стал глядеть на ясное зимнее небо сквозь верхние незамерзшие листочки слюды. Вспомнился Ивану покойный митрополит Иона, завета его о Москве, о Третьем Риме. И брови его резко сдвинулись, образовав глубокую складку на лбу. «Будет Русь вольной державой!» — громко и твердо произнес он. «Аминь!» — воскликнул Курицын. Истинно так!» Наступило молчание. Государь ходит по Москве слухи про меж наших гостей, а особливо среди наземных заговорил Курицын, и вдруг смолк в нерешительности. «Какие слухи?» — спросил государь, не оборачиваясь. «Ну, коль начал, доканчивай. Бают фрязины, которые с рымом сносятся, будто папа и кардиналы невесту тобе ищут. По что ж у них такая гриптасия?» — насмешливо спросил Иван Васильевич. — Неведомо. — Токма мыслю я, не зря сие деют. прибытко себе ищут. В Польше и Литве о сём тоже слух есть. Государь, вспомнив свою нежную, ласковую дарюшку, весело улыбнулся и шутливо молвил. — Пусть их ищут, а нам спешить некуда. Наследник у нас есть, растет, а даст Бог и вырастет. Нам же ныне первее всего надобно Казань смирить. Буду с Юрием новый поход готовить. А ты, Федор Васильевич, с господином вгородской глаз не спущай. Я сте в помощь отмолю у старой государыни Дьяка Бородатова. Той же зимой Иван Васильевич за три недели до Великого заговорения пошел ко Владимиру, взяв с собой братьев, князя Юрия и князя Бориса, сына своего Ванюшеньку, десятилетнего княжича, Да еще взял князя Верейского Василия Михайловича и придворных их со всеми людьми. На Москве же великий князь оставил вместо себя двух других братьев своих, Андрея Большого и Андрея Меньшова. Время было уже к концу зимы, февраля третьего, когда сироты летнюю сбрую чинить начинают и для езды, и для пахоты, когда и дни уж заметно прибавляются, да как будто и теплей становится. Вчера вот валил густо снег, сырой, липкий, А сегодня ясно, безоблачно, но сосны и ели все стоят еще под белыми лохматыми шапками. В полдень шапки эти, где солнце грело сильнее, съехали уж на бекрень, а местами просто попадали вниз, засыпав кусты под леска возле опушки дороги. Порой среди лесной тишины раздается резкий треск, и вдруг огромная ветвь хрупкой сосны, ломаясь под тяжестью снега, шумя хвой и глухо ударяясь, падает в сугроб. Снова все затихает в вековом бару, и слышится только где-то далеко раскатистое сорочье стрекотание. Теплой влагой тянет уже в воздухе, но все же поляны лесные и да допросики, как зимой, белы от сугробов снега, и, кажется, они никогда не растают, да и дороги совсем еще крепкие. Иван Васильевич едет позади своего полка, верхом, задумчивый и молчаливый. Дорога эта знакома ему с детства и с тех пор запомнилась крепко. Рядом с ним молодцевато рысит на добром татарском бегуне Ванюшенька. Иван Васильевич весело поглядывает на возбужденного, сияющего от радости сына и невольно вспоминает, как восемнадцать лет тому назад. Таким же вот мальцом ехал он тут сам в первый поход, но не с отцом своим, а только со старым Илейкой, да с грозным воеводой князем Стригой Аболенским. Понятно ему, что на душе у Ванюшеньки светло и радостно, но отцовское довольство его меркнет, когда в памяти встают безлюдные деревни и села. Мерещится, будто вчера только тянулись здесь убогие обозы бегущих сирот. Впервые, таким вот как Ванюшенька, шел я спасим местам против казанских татар. С горечью, — говорил он брату Юрию, — а казанцы-то и ныне все еще горе и страх творят христианством. — Недолго ждать, Иване, бодро воскликнул Юрий. — Ежели все сбудется по твоему замыслу, то в борзе разоримся, я проклятое гнездо. — Ежели до Ахмата поспеем, — проговорил Иван Васильевич, — ежели токмо поспеем. — Упредим и Ахмата, и Казимира, — уверенно воскликнул князь Юрий. Государь усмехнулся. Дай бог, Юлюшка, дай бог, — сказал он. И, обратясь к сыну, спросил ласково. «Видишь ли ты, Ванюшенька, вот там, над самым лесом, кресты!» «То уж храмы божьи, видать, во Владимире!» Во Владимире остановился государь в старинных великокняжих хоромах вместе с братьями и со всем двором своим. Тут же была и ставка воеводы, а посему во всех сенцах княжих хором, в подклетях и даже во дворе, день и ночь толчья и суета несусветная от ратных людей». Среди толчеи этой ходят наряды княжей стражи, и то и дело мелькают гонцы и вестники из разных мест. Град Владимир назначен по повелению великого князя главным сборным местом для всех московских и удельных войск. Военный совет непрерывно заседает в передней государе во главе с князем Юрием Васильевичем. Ванюшенька, по желанию отца, бывает на военных советах, но теряется во многолюдстве и робко держится все время вблизи отца. Иван Васильевич недоволен его поведением. «Сын-то не в отца», — услышал он случайно какие то слова, и с тех пор горечь вошла в его сердце. Он как-то хочет помочь сыну, поучить, но ратные дела увлекают мысли его в другую сторону. Часто забывает он совсем о Ванюшеньке. А тот скучает о Москве и бабке Марье Ярославне, который больше привязан, чем к отцу. В ратных же делах и беседах бояр и воевод ничего он не разумеет. К концу первой недели Великого Поста, когда было большое совещание у государя, прибыли из Москвы гонцы от Андрея Большого с вестью, что на самое заговенье приехал на Москву к великому князю-посол от короля Казимира Якуб Писарь. Примечание. В Польше писарь в средние века придворное должностное лицо, а также секретарь посольства. В данном случае Якоп Андреевич Ивашенцев – известный политический деятель Польши. Конец примечания. Зачем ты ему государь нужен? заканчивалась грамота князя Андрея. Нам не сказывает, в тайне держит. А где ты, мы ему тоже не сказываем. А Яков-то пытает, где ты, и как к тобе ехать? Отпиши нам, как с послом нам быть?» Иван Васильевич заволновался и повелел призвать дьяка Василия Беду, который вместе со двором государя во Владимир поехал. «Слушайте, бояре и воеводы», — сказал Иван Васильевич. «Видать, мне не избыть встречи с послом. Да надо бы нам скрыть от лицовцев и ляхов ратные наши сборы на Казань. Посему оставлю тут князя Юрия» а сам поеду в Переславль-Залесский. В это время вошел дьяк Василий Беда и, поклонившись государю, поспешно достал бумагу и чернильницу. «Пиши!» — молвил государь и, помолчав, продолжал. «Любезные братья! Посла того, Якова, вдали от всех дел наших дружите, а пуще от рати Казанской. Сказывайте ему, князь великий в ограде переславль залесском С сыном своим отдыхает отдел своих. Узнав же о прибытии посла от Круля, государь допустит его при свои своей в ограде Переславльском. Пусть дьяк Федор Курицын провожает его ко мне с почетом, но под крепкой стражей. Утре сам еду в Переславль. Когда дияк беда кончил писать, Иван Васильевич подписал грамоту и обратился ко всем. Видать, пронюхали ляхи про наши рати казанские. Шлет к с Зная о сем, будьте на страже. Ибо могут и тут лазутчики быть разные, и казанские, и ордынские, и новгородские. Сирич-ляшские слуги. Иван Васильевич поклонился всем и добавил. Князья Юрий Васильевича оставляю тут себя вместе. А в Борзе, кончив все дела с послом Казимировым, сам сюда ворочусь. Показались Ивану Васильевичу в Переславле-Залесском хоромы великокняжские, малыми и тесными, а сад совсем бедным. Торчали только из-под снега кусты малины да смородины. Вдоль заборов по-прежнему буйно росла рябина и стала еще выше и гуще. Когда же вышел он с Ванюшенькой из сада на Черный двор и увидел там ощетинившиеся над снегом кусты бурьяна, сердце его сжалось от приятной грусти — — Здесь же вот, Ванюшенька, — молвил он сыну, — снегирей, щеглов было, видимо-невидимо. Мы с Данилой Костянтиновичем тогда совсем еще мальцами были, и много что тут ловили птиц и сетями, и петлями. Иван Васильевич задумался, весь уйдя в прошлое, и не слушая, что говорит ему Ванюшенька, он вздрогнул от неожиданности, когда быстро подошел к нему дьяк и радостно воскликнул «Будь здрав, государь, на многие лета!» Сейчас привез я с посла Королевского и к воеводе в хорома его на постой поставил. Ну, будь здрав и ты, Федор Васильевич, приветливо молвил великий князь. Яс тут уж третий день жду. Прости, государь, с живостью заговорил диак. Не спешил яс. Мысля лучше поздней приехать, чем рань тобя. Добре, добре. Право, ты мыслишь, сказал Иван Васильевич. А по что яков так к нам присунулся? В юном, государь, он вьется, круг дела ходит, а про дело не говорит. А почетно примали его в Москве-то. Чего более? Будто наиверного друга своего. Курицын тихо из уважения к государю рассмеялся и добавил, «Вызнать мыслью хочет что-либо для Круля».